избавимся от лишнего веса. Ученые, изучающие влияние лишнего веса на состояние здоровья, установили, что он даже 4-5 килограмм снижает иммунитет, способствует повышению в крови холестерина, развитию сахарного диабета, гипертонии, ишемической болезни сердца, желчно-каменной болезни. Поэтому, у кого есть проблемы с лишним весом, Рекомендуем подумать о рациональном питании. Наряду с известными способами похудения – диета, голодание, раздельное питание, физическая культура, подвижный образ жизни и т.д. – попробуйте использовать возможности психофизической саморегуляции для избавления от лишних килограммов. Осознайте прежде всего, для чего вы хотите похудеть чтобы избавиться от болезней, связанных с избыточным весом, или иметь стройную фигуру, быть красивым, нравиться окружающим и т.д. Методы достижения цели меньше есть и больше двигаться. Но самое первое, что необходимо сделать, это принять твердое решение похудеть, и тогда за работу. Поможет вам в этом и самовнушение. «Я совершенно равнодушен к еде». Ем мало и чувствую себя прекрасно. Утром позавтракал и весь день сыт. Испытываю чувство постоянной сытости. Хочется есть фрукты, овощи. Вкусные блюда достаточно попробовать. Испытываю отвращение к жирной, сладкой, мучной пище или к конкретному продукту, торту, конфетам, мороженым и тому подобному. Пища становится пресной, безвкусной, неприятной. Я много и охотно двигаюсь и чувствую себя чудесно. Каждый день худею на 200 граммов. Мой организм перестраивается, улучшается обмен веществ, выводятся шлаки. Улучшается работа всех органов и систем. Худею быстро, легко, самочувствие становится все лучше. Формулу самовнушения следует повторять про себя в течение 5-10 минут 2-3 раза в день, желательно незадолго до еды. Каждый из вас может самостоятельно определить, насколько ему хотелось бы похудеть и за какой срок. В среднем, по данной методике, человек способен терять до полукилограмма массы тела в сутки, совершенно без ущерба для здоровья. Психологическую установку на равнодушие к идее прекрасное самочувствие можно усилить, если проводить самовнушение в состоянии аутотренинга. В особых случаях при очень большом весе следует закрепить в организме психофизиологическую реакцию отвращения к жирной, сладкой, мучной пище. Этого можно достичь с помощью самовнушения, например, еда пахнет ацетоном, керосином, бензином и т.д. в течение срока определенного вами. Применяя диету, голодание и т.д., так используйте также соответствующие психологические установки на безвредность данных процедур и хорошее самочувствие.